Глава 32. -я. Ночь Хара 334 год после возвращения. Зима. Наступление окончено, оповестила священнослужитель Мелан. Там была бойня. Аша смотрела на мужчин, которые заломы руки и переминались на месте. Днем раньше пришло известие, что Джаян повел основную часть войск на Энджерс. Тем самым, намного превысив свои полномочия, как шарумка. С той минуты духовенство умоляло Доматинг сделать расклад. Если Джаян преуспеет, а это казалось весьма вероятным, то он почти наверняка посигнет на трон черепов. Домаджах, утомленная их истерикой, удалилась к себе, чтобы погадать в одиночестве, оставив с мужчинами мелан. Укрывшись за черным покрывалом, Доматинг добавила театральности от себя. Метнув светящиеся кости изувеченной правой рукой. Во дворце Доматинг шептались, что самый первый неудачный комплект костей ее заставили выставить на солнце и кисть прожгло глубоко. Мелон отрастила длинные ногти и рука, изуродованная грубыми оплавленными рубцами, полностью уподобилась клешне алагай. За утро непрекращающийся поток вопросов истощил кости, а новостей так и не было. Для новой попытки пришлось ждать заката. Аша была единственной женщиной в комнате, кроме Даматинг. Но никто не посмел возразить против ее присутствия. Этого все чаще требовал муж. Асом пребывал в неимоверном напряжении и последние дни был вынужден прибегать к поддержке жены. Он остался пуштингом, но после той ночи, когда они возлегли как супруги, Аша питала надежду, что ему удастся сохранить союз на Алла и не превратить свою жизнь в бездну Най. – Ему это удалось? – высокомерно спросил Ашан. – Джаян взял форт Энджерс? Совет был закрытый, присутствовало только высшее духовенство. Ашан восседал на троне черепов. У подножия стояли дамаджи и дома сыновья Избавителя. Они выстроились по обе стороны от мелан, опустившийся на колени над гадальной трепицей. Ничего удивительного! Презрительно усмехнулся Домоджи и Чах. Чены слабы. Мелон нагнулась ниже и склонила голову на бок, изучая расклад. Нет, дальше Арумы разбиты. Они отступают в полном составе. Первенец избавителя мертв. Повисло ошеломленное молчание. Никто из Домаджи не хотел, чтобы не сдержанный юный Джайен так быстро одержал очередную крупную победу. Но альтернатива оказалась слишком ужасна. Дальше Румы разбиты. Сын Избавителя умерщлен? Чинами? Победа за победой, одержанной под началом Шардамака, породили в народе гордость, впервые за века, внеплеменную. А еще, уверенность, что все племена Эведжаны, избранные Эверамом. И иневера -э такова, что чинов нужно согнуть и подчинить закону Эведжана. Это был Шараксан. Дневная битва, которой предстояло объединить человечество для Шаракка, поражение казалось немыслимым. "Ты уверена?" спросил Асом. Мелан кивнула. "Ты свободна?" сказал Асом, и доматин кивнув опять и убрав кости в мешочек для Хара, начала складывать гадальную трепицу. "Постой!" велел Ашан. "У меня еще есть вопросы". Мелан сложила материю и поднялась. Прошу простить, Андрах, но Дамаджах приказала явиться к ней сразу, как только появятся новости. Она повернулась, готовая уйти. Услышав речь столь непочтительную, Ашан открыл рот, но Асом опередил его и встал перед троном: Дядя, позволь Мелану увидеться с моей матерью. Нам нужно обсудить вещи, которые не касаются доматинг. Ашан озадаченно взглянул на него и Асом поклонился. Прошу прощения, достопочтенный Андрах. Но до такого положения нас довело твое неудачное руководство. Если бы на троне сидел мой отец, Джаян бы не отважился на глупую атаку. Это откровенный знак того, что Иверам недоволен твоим правлением». Он повернулся и обвел взглядом зал, и посмотрел в глаза каждому. «Пора смириться с тем, что отец не вернется, поскольку мой брат мертв, и Эвера велит мне заменить его на троне черепов». Он обратился к Ашану. «Ты вправе отказать в этом». «Знай, что в этом случае твоя смерть не будет бесчестной!» Ашан осклабился. «Только если ты сумеешь меня убить, мой мальчик, но сперва тебе придется обратиться к Дамаджи, чтобы расчистить путь!» «И правда», – кивнул Асом, отвернулся от Ашана и двинулся по проходу. Дойдя до конца, он скомандовал, «Дамаджи, шаг вперед!» В проход как один шагнули его братья дома. Дружно повернувшись к своим дамаджи, они поклонились. «Прошу, Прошу прощения, достопочтенные дамаджи, но я должен освоить твоего руководство временем. Ты, ты правила касать меня. Знаешь, что, в, в этом случае твоя смерть нет, не, не будет бесчестной. бесчестной». «Это возмутительно!» – вскричал Ичах. «Стража!» «Стража тебя не услышит, дамаджи», – улыбнулся Асом. Мелон заперла двери и запечатала их метками тишины. Мужчины встали в боевые стойки, и Аша с Асукаджи остались островком мира среди внезапной напряженности. Аша застыла, не зная, что делать. А сам, конечно, все это спланировал, но ее в это не посвятил. Слова «позволь Мелону видеться с моей матерью» приобрели вдруг зловещий смысл. Она вопросительно взглянула на Асукаджи, и в тот же миг брат набросил ей на горло Гарруто. Она отреагировала быстро, но недостаточно. Приплясывая сзади, Асукаджи скрестил кулаки и затянул удавку. Аше задохнулась. Ее голова мотнулась в сторону, но она смирилась и нагнулась. Упершись стопой в пол, она выполнила прием под названием «Скорпион». Резко выбросила назад другую ногу и врезала Асукаджи по затылку. Брат устоял. Но Аша сумела просунуть под гороту палец и худобедно вздохнуть. Удушение. Все неизменно заканчивалось удушением. Она продолжила пинать Асукаджи и бить его свободным локтем, но брат не отпускал. Принимал ее размашистые удары и затягивал цепочку. Их ноги ходили ходуном. Каждый стремился заполучить арчек и отказать в нем противнику аша на миг встала твердо, но когда подняла ногу для пинка, асукаджи оказался готов. Он сделал подсечку и увлек сестру на мраморный пол. «Ты правда вообразила себя его живах? осведомился Асукаджи. джи «Решила, что чем-то ему важна? Ты провела под ним всего одну ночь и думаешь, что заменишь меня? асом мой сестра. Отныне и навеки!» «Действительно!» – Асом взглянул на них с бесстрастием и холодом в ауре. А сукаджи мог с тем же успехом давить жука. Аша оттягивала цепочку, пока из пальца не пошла кровь, но не смогла просунуть другой. Лицо начало опухать, и конец выглядел неизбежным. Она видела, как шар дома казнили своих дамаджи, иначе это не назовешь. Все дамаджи мастерски владели шарусаком, но всем им опять-таки было за 60, а нескольким намного больше. Вдобавок многие располнели, а сводные братья осома молоды и в расцвете сил. Но дело было не только в этом. Все юнцы успели вырезать на кистях метки, а кулаки их сверкали магией хара. Энергия впитавшаяся в рубцы наделила их нечеловеческими силой и скоростью. Она напрочь обесчестила их победу над Дамаджи, которые один за другим валились под бешеным натиском. За считанные секунды погибли все, кроме древнего Аль-Эверака, который пританцовывал перед Маджи. Старый Маджи тоже истреблял в ночи Алагай. Он был тощим и высохшим, однако силы набрался такой, какой не знал десятилетия. С обеих сторон пока не было решающих ударов, захватов или бросков. Но Аша, хотя в глазах у нее темнело, отметила, что Аль-Эверак только примирялся к Юнсу. Он со спокойствием в ауре изучал оборону Маджи и выискивал бреши. Это стало видно и по его движениям, когда он подстроился под противника. Да Маджи не умели видеть в свете Эверама, но и Аль-Эверак заметил возросшие способности Маджи, а также крепко сжатый по ходу боя кулак. Он не видел силовых линий, благодаря которым тот оставался стиснутым, но разорвал их легко, как Энкида. Ударив большим пальцем ноги в запястье молодого дома, Маджи непроизвольно разогнул пальцы, и, хотя он быстро правился и сжал кулак снова, вред был нанесен. В угаре побоище никто, даже осом, не заметил осколка демоновой кости, который выпал из горсти маджи и запрыгал по полу. Но все увидели, что в поединке произошел перелом. Аль-Эверак остался бесстрастным, но усилил натиск, и на лице Маджи проступил страх он отшагнул назад. Саваз подался к нему на помощь, но Асом поднял руку, останавливая. «Брат, он должен сам пройти через это испытание». Савас помрачнел, но поклонился и отступил. Через миг Маджи лежал, а Аль-Эверак держал его за горло. Аша выбрала этот момент, чтобы возобновить борьбу. Последняя попытка перед потерей сознания. Отвлекшийся на поединок Асукаджи вновь занялся ею и сдавил сильнее, но это уже не имело значения. Скребущие пальцы Аши сомкнулись на обломке демоновой кости. В пальцах возникло покалывание. Магия хлынула в ногтевые метки, напитывая силой. «Твой отец, Шардамака, поклялся мне, мальчик, что никогда не оспорит мою власть над Маджахами» сказал Аль-Эвирак. Маджи сможет сразиться за нее с моим сыном после моей естественной кончины. Я знаю об этом, достопочтенный Дамаджи, поклонился Осом. Но я не мой отец и не давал его клятв. В Эвиджахе сказано, что отцовские клятвы переходят на сыновей, а клятвы, произнесенные с трона черепов, связывают нас всех. «Если бы ты выполнил это условие, я бы не выступил нынче против тебя!» Аль-Эверак презрительно усмехнулся. «Но ты нарушил клятвы и напал ночью, как бесчестный чин, а потому твоя победа не будет полной!» Он опустил взгляд на Маджи. «У тебя больше нет маджахов мне на замену!» С этими словами он свернул Маджи шею. Все новоиспеченные дамаджи шагнули назад, освобождая пространство для Асома и Аль-Эверака. Престарелый дамаджи занял позицию перед троном черепов, перекрыв Асому дорогу. Ашан уже стоял на готове. Традиция требовала, чтобы он дождался, когда между ними расчистится путь. Но у отца Ашей было сердце воина. Он рвался в бой. «Сегодня ночью ты прославил наш народ, дамаджи», – сказал Ашан. Эверам лично отворит для тебя небесные врата. Мы еще не мертвы, ответил Аль-Эверак, когда Ассом пошел на него. Аша не увидела вокруг мужа сияния хара, Позволив братьям победить бесчестно, сам он предпочел драться, как предписывала традиция. Он ударил сильно и быстро. Аль-Эверак скользнул в сторону, но Ассом, предусмотревший это, извернулся и локтем ударил его подмышку. Поймав старика за ослабевшую руку, он дернул его на себя и лишил устойчивости. Схватив Дамаджи за пояс, он оторвал его от пола, после чего поставил колено и переломил Аль-Эвераку хребет. Отбросив обмякшее тело Дамаджи и позабыв о нем, Ассум выпрямился. Он не сводил глаз Сашана. Ашей удалось медленно подвести под цепочку второй палец. Рычаг был еще слишком мал, чтобы высвободиться но она сделала вдох, и он удвоил ее силы. Асукаджи затянул удавку. Борода и Верама, сестра, окажи мне честь и умри до того, как я посидею. Аша уже просунула третий палец, но притворилась, будто задыхается и обмякла, на самом деле собираясь силами. Ашан спустился по ступеням и Асам отошел, чтобы оба оказались на равных. Его братья расчистили между ними пространство, унеся мертвых. Известна ли матери о твоем предательстве, мальчик? спросил Ашан. Ты, кого я растил как родного сына. Мать ничего не знает, ответил Асом. Она, как сообщили Мелан Кости, всегда будет слепа к сыновьям, и это неоднократно подтверждалось. Она не даст тебе удержать трон. Она и свой отдаст. Из моей бабушки получится лучшая дамаджах. Ее канонизация будет моим первым указом в качестве Шардамака. «Сначала дойди до ступеней», – напомнил Ашан. Под бесстрастными взглядами Шарда Маджи, Асом и Ашан вступили в бой за трон черепов. Аль-Эверак продержался дольше. Асом, отбив три первых дядиных удара, подставил Ашана под пинок. Андрах отразил атаку, но не сумел помешать Асому прыгнуть и обвить его шею ногой. Собственный вес Ашана докончил начатое. Отец Аши стал видным мастером Шарусака еще не достигнув сорокалетия. Но Асом сломал ему позвоночник, как найшаруму. Круста разлетелся по всему залу. Асом посмотрел на братьев. Те поспешили опуститься на колени вдоль прохода к трону и упереться лбами в пол. Асом начал свое восхождение. Именно в эту секунду, когда всеобщее внимание принадлежало ее мужу, Аша нанесла удар. Она резко запрокинула голову и силой дернула за цепочку. Нос Асукаджи хрустнул, хватка ослабла, и Аша выскользнула из удавки. Все удивленно обернулись к ним, но Аша, не колеблясь, а расчетливо ударила брата по загривку. Она сломала ему кость и разорвала спинной мозг. «Асукаджи!» – взоревел Асом, и его холодная аура наконец разогрелась. Но он не прекратил подъем. И двумя огромными шагами преодолел оставшиеся ступени. Аша бросилась к заднему выходу, который вел в королевские покои. сом запрыгнул на трон. С горящими от ненависти глазами он гаркнул. «Убейте ее!» Аша толкнулась в двери дворцового крыла маджах Но, как и предупредил Асом Меллан запечатал их магией хора. С тем же успехом можно было налечь плечом на городские стены. Она изменила курс и метнулась к огромной колонне, гонимой яростью сыновей избавителя. Едва колонна перекрыла им обзор, Аша перекатилась ко второй, подпрыгнула и быстро вскарабкалась наверх. Ко времени, когда кузена окружили столпы и поняли, что ее нет, она уже нырнула в нишу, где обычно пряталась, охраняя домоджах. У Эверамовых сестер по копью имелись собственные выходы из тронного зала, и их домотинг не тронула. Метки тишины оставили внешнюю стражу в неведении. Охрана спокойно стояла на своих постах, и Аша миновала ее без труда. Но затем оказалась в общем коридоре. Асом мог в любую минуту сломать печати и всполошить весь дворец, однако пока путь был свободен. Ее долг – защитить домаджах, которые, возможно, сию секунду пытались свергнуть. «Прости меня, Эверам», – шепнула Аша, и помчалась в противоположную сторону. «Нет, я тебе его ни за что не отдам!» Кадживах высоко подняла правнука, едва Аше потянулась за ним. «Вы оба в опасности», сказала Аше. «Асом убивает домаджи в тронном зале, я отведу вас под защиту домаджах. И вы останетесь там, пока не стихнут беспорядки». Кадживах отступила еще на шаг, но Аша поймала бабку за палец и повернула его на пол оборота. Каджи выпал у старухи из рук и Аша плавно его подхватила. «Как смеешь ты прикасаться ко мне своими лапами!» Аша устроила сына на груди, прикрепив к себе шелковой петлей. Полусонный малыш принялся сосать материю, ища сосок. «Это мой сын, Тика, не твой. Если хочешь его уберечь, нам надо немедленно уходить». «Твой сын?» – вскипела Каджевах. «Где твой сосок, когда он голоден? Где ты, когда он плачет? Когда пачкает бедо, сражаешься с алагай? А потом я вижу, как ты, измазанная кровью демонов, лишаешь его жизни. Ашу и бросила в жар. Не было такого. Это несчастный случай. Кадживах подняла покрывало и плюнула ей под ноги. Несчастным случаем было проклятие в виде ненормальной внучки, которая позорит рот. Это звучало настолько нелепо, что Аша рассмеялась. Неужели ты так глупа, Тикка? Разве ты и правда не понимаешь, что моя ненормальность – твоя работа? Это ты загнала нас с сестрами во дворец Доматинг, не думая, чем это чревато. Я то, что сделала из меня ты, и не больше. А теперь ты хочешь, чтобы я искала защиты у Домаджах? Спросила Кадживах. И женщина, которая тебя изуродовала, убережет меня от родного внука? Аша откинула покрывало и показала красную борозду на горле. Сегодня брат пытался меня убить Тика. Опасность угрожает всем. А сукаджи Джи! поразилась Кадживах. Что ты с ним сделала? Она набросилась на Ашу с кулаками. Ведьма! Что ты сделала, сосукаджи? Аша отвернулась, защищая каджи и с легкостью отклоняя удары. Она поймала старуху за руку, нажала на болевую точку и направила кадживах к двери. Каждый раз, когда то пыталась отклониться от заданного маршрута, Аша давила сильнее, и всякое сопротивление прекращалось. Так они дошли до зала. И уже там раздался крик. По Шарумов налетела с обеих сторон, перекрывая им путь. «Благодарение вераму, ты цела, святая мать!» – произнес главный Кай Шарум. «Твой внук с нетерпением ждет этой вести!» Он повернулся и направил копье на Ашию. «Отдай ребенка святой матери и отойди! Жива!» Аша завела руку назад и сжала древко одного из коротких копий, скрещенных на спине. «Я не расстанусь с сыном!» Так тому и быть, улыбнулся Кайшарум. Свое дживаха Шарда Мака тоже ждет не дождется. Чтобы убить меня лично? Спросила Аша. Твой выбор невелик, принцесса. Или ты будешь драться, а сына превратишь в щит? Настал черед Аши улыбнуться. Не бойся за моего сына, Шарум. Бойся лучше за глупца, который нацелит на него копье. Хватит, вмешалась Кадживаха потянулась за Каджи. «Все кончено, аше Шарм Тинг выдохнула и сникла, убрав руку с копья. Она повернулась к бабке и приняла стербить узел петли, крепивший сына к груди. Но когда Кадживах приблизилась, их тела ненадолго закрыли воинам обзор. аше нанесла старухи быстрый и точный удар, после чего демонстративно подхватила ее, как будто та лишилась чувств сама по себе. «Тика!» Аша в панике взглянула на воинов. «Помогите ей! Святой матери плохо!» Шарумы опешили, позабыв про оружие. Они подались вперед, не зная, что делать. Без сомнения, перспектива дотронуться до Святой Матери страшила их больше, чем схватка с Ордой Алагай. Мелькнуло острое меченое стекло. Воспользовавшись общей растерянностью, Аша атаковала ближайших воинов. Шарумы были в доспехах, но метательным стеклом Аша могла подрезать мушиные крылья. Наклона головы одного шарума хватило, чтобы вскрыть сонную артерию. Шлемы шарумов были без наносников, а потому следующий заработал стеклом между глаз. Со слабым хрустом оно пробило тонкую кость и впилось в мозг. Замешательство лишь возросло, когда умирающие воины повалились на товарищей. Один шарум оказался сообразительнее других, но как только шагнул вперед, открыл брешь в паху, и Аша рассекла мышцы, соединяющие бедро с суставом. Нога подвернулась, и путь к кай-шарумам расчистился. Каджи проснулся и недовольно мяукнул, когда Ашая пронзила копьем горло воину. Выхватив из ремней второе, она пинком отправила сраженного Шарума под ноги товарища. Удар в клубок тел, и рука воина безжизненно упала. Ашая бросилась мимо него и вырвалась на простор. Если действовать быстро, удастся нырнуть в потайной ход. «Бурак, Камен, отнесите святую мать к Шардамака", прогремел голос. «Остальные за ней». Аша оглянулась, командование принял наставник с лицом с закрытым красным покрывалом. Он лично возглавил погоню, а двое воинов положили копья и сняли плащи, чтобы соорудить носилки. Она уже убила троих, двоих искалечила. Достопочтенных воинов, которые исполняли приказы начальника. Шарумов, ныне потерянных для Шаракка. Но она не могла допустить, чтобы Кадживах отнесли косому, и тот заменил ее Дамаджах. Нельзя было позволить воинам и доложить, что его сын теперь под опекой Инневеры. Аша глянула вниз, и Каджи посмотрел ей в глаза. Каджи Вах права. Следуя долгу, она отдалилась от сына и чуть не потеряла его в итоге. «Будь храбрым, Каджи», – шепнула она. «Мы движемся по краю бездны, но больше я тебя не покину». Ее копья представляли собой двухфутовые древки с наконечниками из бритвенно-острого меченого стекла ашая сняла с концов упачки, связала копья шнурком. Каджи зевнул и закрыл глаза. Едва наставник подоспел, она пошла в атаку, не вполне представляя, как защитить ребенка. Она миновала линию обороны Шарума, прежде чем он это понял, и двинулась дальше до того, как он осознал, что убит. Намечая мишени, ашая размеренно задышала. Она изучила в свете Эверама линии силы, струившейся в оставшейся четверке воинов. Первому сломала лодыжку, и у нее появилась масса времени, чтобы отразить выпад следующего. Раскрутив копье обеими руками, она черкнула вторым лезвием по краю щита и отсекла шаруму правую кисть. Он в ужасе отшатнулся, освободив дорогу к третьему воину. Этот был на чеку, но Аша, отступив, парировала очередной удар второго и одновременно нанесла первому свой, смертельный. Тот не сумел удержаться на здоровой ноге и раскрылся от простого толчка. Аша думала, что воину с отрубленной рукой понадобится больше времени, чтобы прийти в себя. Но Шарум сдавленно крикнул и ударил ее щитом. Юркнуть было некуда, и Ашия, крутанувшись, повернулась спиной и приняла удар на вшитые пластины. Крест-накрест выставив перед собой копья и создавая безопасное пространство вокруг Каджи, она отлетела к другому противнику. Но если мужчинам пришлось восстанавливать равновесие, то быстрые ноги Аши не пропустили ни шага. Таучки и подножки опрокинули воинов. Силовые линии Шарума с отрубленной кистью быстро тускнели, по мере того, как из него вытекала жизнь. Аша повернулась к другому и стремительным выпадом погасила его ауру. Затем развернулась к последнему, стоявшему на ее пути. Бурай и Каменска Дживах на носилках уже сворачивали за дальний угол, сопровождаемый воином, чью руку она бездвижила в самом начале. Подхватив брошенное копье, Аша метнула его, убегавшему в спину. Последний воин поднял щит, присел и приготовился к прыжку. Его копье нацелилось ей в грудь, в Каджи. Но острие дрожало. Найди в себе мужество воин и напади на меня, сказала Аша. Умри с честью, исполнив долг, и Верам будет приветствовать тебя в конце одинокого пути. Дальше Арум судорожно вздохнул и, выставив копье, с диким воплем бросился на нее. Аша убила его быстро. Он умер достойно. «Ведьма!» Когда дальше Арум упал, Аша увидела, что позабытый на полу воин со сломанной ногой кое-как встал, опираясь на здоровую. Копье уже вылетело из его руки метьей в сердце. Такой удар был бы нипочем вшитым пластинам, но не примотанному сверху каджи. Не имея времени увернуться, Аша бросила оружие, обхватила каджи и встала боком. Тамошние пластины были меньше и крепились реже, чтобы зазоры обеспечивали подвижность. Соскользнув с одной пластины, копье утонуло между двумя другими. Ашу отбросила на шаг. На миг она решила, что ничего страшного не случилось. Но придя в движение, ощутила тяжесть копья, засевшего глубоко в боку. Она не знала, сколь серьезно рано, но это, как и боль, не имело значения. Выдернув копье, она обратила его против напавшего. Затем подобрала свое и помчалась за бро и каменом. Опередить их было легко. Дворец изобиловал ходами, известными только Шарумтинг. Аша проходила сквозь стены. Мужчины же поневоле спешили более длинным путем. Священная ноша замедляла их бег. Аша притаилась подарочным проходом. Каджи ворочался, а ее наспех перевязанная рана ныла и пропитывала одежду кровью. Однако Аша дышала глубоко, и все это ее не тревожило. О приближении воинов сообщило их шумное дыхание. Аша пропустила подарку буру и бесшумно упала на камена. При падении Каджи весело гугукнул, и несчастный воин вскинул взгляд точно вовремя, Чтобы узорить свою смерть. Когда Камен выронил свой конец носилок, внезапный рывок лишил равновесия буру, и Аша прикончила его следом. Тихо! крикнул Каджи при виде кадживах. Аша стиснула зубы, взвалив старуху на плечо. Снизу донеслись крики. реке. Новые воины прочувствовали дворец. Твой, Твой первенец, первенец мертв! Иневера смотрела на Кости, не мигая, успокаивая шквол захлестнувших ее чувств. Долгом всех Даматинг считалось произвести на свет наследницу. Но она отвергла личные нужды ради народа и применила Кости, чтобы сперва благословить Ахмана двумя сыновьями. Одним для Шараджа, другим для Шарикхара. Мальчики родились по необходимости, но пока они росли в ее череве, Эверам своей неуловимой магией сотворил чудо. Когда настало время кормить грудью, она уже полюбила сыновей. Подрастая, мальчики в той же мере ей докучали. Она думала, что сыновья будут похожи на Ахмана. Но они были сами по себе, ибо кем еще стать проской избавителя, как не разочарованием. Джаян был шарумом до мозга костей, свирепым и сознательно невежественным. От колыбели до лабиринта он не потратил ни секунды на личную безопасность и пер на пролом. Став вождем, он предпочел решать проблемы копьем, а не рассудком. В своем роде он был умен и даже мог прославиться, но вся слава досталась отцу. Он не успел до конца возмужать, и на его плечи легло бремя слишком многих решений. Кости никогда не откровенничали о судьбе ее собственных детей, но Инневера всегда знала, что Джаян умрет молодым. Страх перед этим утроился при известии, что он направился на север. Кости сказали так. Войска Избавителя обречены, если пойдут на север, оставив в тылу непокоренных врагов. Подтверждение смерти Джаяна отозвалось болью, которая усугубилась чувством вины из-за облегчения. Миг, которого она так долго страшилась, наконец наступил. Наполнить слезами пузырьки можно было и позже. Иневера представила пальму, склонившуюся под ветром боли. Затем сосредотачивала дыхание, пока не обрела силу для нового броска. «Сегодня ночью на твою власть посягнут трижды». Это заставило ее помедлить, и на мгновение она испугалась. Взгляд упал на единственный вход в гадальную палату. Снаружи караулили Мичи, Джарвах и Дамаджи Тинг Кива, готовые за нее умереть. Другие Шарум Тинг стояли на часах вне ее апартаментов. Там же караулили и Евнухи, обученные лично Энкида. Если известие о поражении Джаяна дойдет до Дамаджи, Предсказать их действия станет невозможно. Никому из них нельзя доверять. Все они заговорщики. Они не замедлят поступить в своих интересах. Она воздела Кости. Всемогущий Эверам, дарующий свет и жизнь, дай смиренные слуги твои знания о том, что грядет. Кто бросит мне вызов нынешней ночью? Кости вспыхнули и, как обычно, сложились в замысловатый узор, но послание было коротким. Жди. За дверью раздался крик. Когда Иневера вошла, Меллан подняла взгляд. Она сняла свой белый платок и держала черный, материнский. Кива лежала у ее ног с погасшей навсегда аурой. У дальних дверей распростерлись Мича и Джарвах. Обе не двигались. Их ауры были ровными и тусклыми. К потрясению Инверы Меллана расхохоталась. Это было так неожиданно, что она замерла на месте. Но «Ну же, Дамаджах!» – воскликнула Меллан. «Неужели не видишь иронии? Разве не так же мы годы назад застали тебя над трупом моей бабки?» Вполне справедливое замечание. Инвера не хотела раньше времени становиться Дамаджетин к племени Каджи. Но когда киневах вознамерилась помешать ее планам посадить на трон черепов Ахмана, Она, не раздумывая, убила старуху. «Возможно», – согласилась она. Но это не было материубийством. «Еще бы», – презрительно усмехнулась Мелон. «Дочь корзинщицы не подняла бы руку на свою святую мать. Как поживает Манвах? Все еще на базаре? Пожалуй, пора ее навестить». Иневера услышала достаточно. Она подняла хорожезл и послала в Мелон разряд магии. В ту же секунду Мелон сунула руку за пазуху и выхватила меченный осколок панциря скального демона. Тот был оправлен в золото. Магия, налетев на препятствие, разошлась в стороны, озарила помещение и не задела Мелон. «Она подготовилась», – поняла Иневера. «Давно ли ты задумала эту измену, Мелон?» Мелон подняла свою обожженную изуродованную клешню. «И ты еще спрашиваешь?» – выркнула она. «Дольше, чем ты думаешь?» Я мечтала об этом не с той минуты, как ты впервые свила бедо. Но с тобой заговорил Эверам. Кости назвали Ахмана Джардира Шарда Мака, а тебя его Дамаджах. Как я могла не подчиниться? Мелон наставила на Иневеру коготь. Однако ты не смогла предсказать поражение Ахмана Джардира и не сплотила народ в его отсутствие. Ты лишилась расположения Эверама. Кости высказались против твоей особых с тех пор, как северная шлюха заменила тебя в постели. Настало время нового шардамака и новый дамаджах. Инвера рассмеялась. Ты не сумеешь удовлетворить моего сына Пуштинга? Ни одна женщина не сможет, согласилась Мелан. И я в любом случае не пользуюсь народным признанием. Каджевах! Инневера произнесла имя свекрови, будто выплюнула. Мелан ударила уродливой ладонью о здоровую. Как мило, что ты сама вручила мне оружие, а Сом уже должен ее канонизировать, и она займет твою ложе у трона на несколько ступеней ниже. Она подставная фигура, тупое орудие, но мы научились его грамотно направлять. Инневера подняла хора жезл. Ты больше ничего не направишь, Мелон, сегодня ты пойдешь одиноким путем. Что-то, сбив Инневеру с ног, отправила ее в полет через комнату. Не будь она укреплена магией, ей бы переломало кости. Ее и так швырнуло, словно куклу. Боль от удара пол пронзила тело. Жезл выпал и покатился со стуком. Она взглянула в сторону, откуда подверглась нападению. Перед глазами все плыло. Но вскоре круговерть оформилась в доматинг Асави, которая должна была находиться за сотни миль от дворца, будучи советницей Джаяна: «Ты убила моего сына!» сказала Эйна Вера. Ты сама напророчила ему погибель. Асави приложила руку к груди. Если мудрая Дамаджах предпочла не сообщать об этом сыну, кто я такая, чтобы решить иначе? Он бы все равно не послушал, подумала Эйна Вера. Но это не уменьшило ни более отсказанного, ни ураганного гнева. Мелон и Асави стояли в разных концах комнаты, держа на Веру в центре, откуда ей было трудно видеть сразу обеих. Их ауры разгорались, обе активировали хара камни, чтобы набраться сил перед схваткой. Их украшения и орудия ярко светились. Слишком ярко, по мнению Эннверы. Ее взгляд метнулся к хоро жезлу, но Мелон отшвырнула его пинком. Изготовленное из конечности демона князя, это оружие было мощнее всех хара и Осави вместе взятых. Настолько что Эннвера излишне ему доверилась и при себе почти не имела других магических артефактов. Утешало лишь то, что жезл был бесполезен для врагов. Им понадобятся часы, чтобы вникнуть в расположение активирующих меток. Но даже безоружная Эннвера не была беззащитна. А Сави это выяснила, когда послала в нее столб пламени из черепа огненного демона. Одно кольцо Эннвера звекнуло, и огонь пролетел над ней легким ветерком. Иневера же, не теряя времени, бросилась в самый центр и выбила черепы за рук сави Сама она последовала за ним и повернулась вокруг оси, чтобы двинуть противницы локтем в горло. Но Асави не была новичком в Шарусаке. Она быстро подвела руку под локоть Веры и увлекла его по естественной круговой траектории, одновременно приложив свой вес в попытке выполнить захват Шарукин, увядший цветок, который должен был нарушить силовую линию в ноге. Инневера тотчас подстроилась и защитила болевую точку бедром. Пальцы Асави промахнулись всего на дюйм, но этого хватило и нога устояла. Обратив инерцию Асави себе на пользу, Инневера швырнула ее на пол. Но не успела она воспользоваться преимуществом, как Мелон бросила в нее горсть зубов воздушного демона. Врезанные в них метки ожили и придали зубам такую скорость, что те засвистели в воздухе. Инневера вскинула руку перед горлом. Один ее браслет был помечен против воздушных демонов, и вспышка магии защитила жизненные центры. Другим частям тела повезло меньше. Зубы были толщиной соломинку и остры, как иглы. Один проделал дыру в животе, другой вонзился в тазобедренный сустав. Инвера еще раз усердно втянула от украшений, заживляя проколы. Но два зуба засели в бедре, и вытаскивать их было некогда. Она изготовилась топнуть, однако Сави уже откатилась и вскочила на ноги. Меллан поднимала трубку, сделанную из кожистого крыла воздушного демона, и Иневера знала, что будет дальше. Бежать было некуда. Она упала от бешеного порыва ветра, который ударил в нее подобно деснице Эверама. Иневера приземлилась с такой силой, что треснули половицы. Когда она вскинула ноги, чтобы оттолкнуться и встать, Асави бросила в нее меченый камень. Тот покатился по полу, оставляя ледяной след. Его энергии хватало, чтобы намертво заморозить противника. Инвера втянула от перстня с рубином, позолоченного кольца из кости огненного демона, и тело наполнилось теплом, которое отразило холод, когда она пнула камень в сторону Мелон. Дочь выготовила новый порыв ветра, и тут холодный камень полетел к ней. В отчаянии она разрядила в него трубку из демонова крыла. Ей удалось сдуть его в сторону, но она поступила глупо, нацелив оружие в пол. Отдача сбила ее с ног. Иневера подскочила к Асаве и вогнала ей в плечо выпрямленные пальцы. Асаве не успела выставить полноценный блок, но отбила предплечье Иневера достаточно, чтобы защитить болевую точку и превратить калечащий удар всего лишь в болезненный. Оказавшись в ближнем бою, Асаве схватила Иневеру за плечо придержала на месте и несколько раз врезала коленом по почке. Иневера поймала колено и вновь повергла противницу на пол. Она обвела ногу Асави и другой рукой, намереваясь вывихнуть сустав. Ей не удалось довести дело до конца, но желанного эффекта достигла. Мелан не захотела, чтобы ее возлюбленную изувечили. Не применила она и магию, коль скоро Асави стояла на пути. Мелан приблизилась, собираясь присоединиться к схватке. И на Вере пришлось выпустить ногу Асави. Она блокировала размашистый пинок Мелон и нанесла ответный удар в грудь, который сломал бы грудину обычной женщине. Но Мелон тоже укрепилась магией и вытерпела. Отшатнувшись, она от души нападала И наверив в промежность. В отличие от других зон, где важен каждый дюйм, чтобы попасть в точку схождения силовых линий, у женщин и зарядная часть энергии сосредотачивалась мешнок ног. И промахнуться было трудно. Нервные сплетения взвыли от боли, и ноги в миг ослабли. Асави не замедлила ударить и, наконец, свалила ее. Не дав себя увлечь, Иневьера вложила свой вес в инерцию падения, обхватила Асави за шею и, перекатившись, перетащила ее на себя как раз вовремя, чтобы подставить спиной под коленом Мелон. Столкнув обеих, она вскочила и бросилась через комнату за хорожезлом. Она бежала опрометью, но бросок Мелон ее упредил. Подобный горячему углю, хора рассек воздух и приземлился между иноверой и ее оружием. Ударные метки, проделавшей в полу зияющую дыру, осыпали Инаверу щепками. Не имея меток против дерева, она залилась кровью, вся утыканная занозами. В дыму и пыли она потеряла из виду жезл. Снаружи послышались крики. На шум бежали. Но Осави швырнула в дверь очередной ударный камень. Косяк обрушился и преградил путь спешившим к Эннвере на помощь. Эннвера снова втянула, но почувствовала, что энергия украшений истощается. Она не могла расходовать хора с прежней скоростью. В отчаянии сунула руку в мешочек, зажала в кулак знакомый на ощупь кости. Ей даже не понадобилось взглянуть на хора, когда она их воздела и призвала свет. Когда Найда Матинг вырезали кости, в числе первых они наносили световые метки, чтобы в свете Эверама работать дальше. Это было по силам даже новеньким. Мелон и Асавера смеялись при виде столь жалкого хода. Но Харайны веры вырезались из кости мозгового демона и фокусировались чистым электрумом. Призванный свет был подобен солнечному, и женщины с криком отвернулись от сияния. К тому времени, когда они пришли в чувство, Иневера поймала Асави за руку и выворачивала ее, пока не хрустнул хрящ. Асави завизжала. Это обошлось Иневере в удар когтями по лицу. Кровь уже заливала глаза, когда она отразила последовавший выпад и ткнула в болевую точку, отчего Мелан, шатаясь, попятилась. Иневере пришлось помедлить, чтобы предплечьем утереть кровь. Она снова втянула. На сей раз, когда кровотечение замедлилось, ощутила, что колодец иссяк. Асави легнула ее и тоже залечиваясь втянула. Следующие минуты слились. Инвера была вынуждена целиком сосредоточиться на обороне. На нее наседали с двух сторон. Мелон и Асави хорошо подготовились, и Хаура продолжали ярко светиться, тогда как у Иневеры тускнеть. Ее движения замедлились. К тому же Асави и Мелан сражались на пару всю жизнь и разработали собственный шарукин для слаженности действий, блокируя насколько одной, Иневера открывалась для другой, и противницы получали полное преимущество. Инвера осознала, что слабее пропускает все больше ударов. Несколько ответных, которые ей кое-как удалось нанести, были легко отбиты. Стало ясно, что с ней играют и смакуют момент. «Прими свою участь!» – посоветовала Мелан, и так врезала Иневере в висок, что Дамаджах крутанулась юлой. «Эверам покинул тебя!» Подхватила Асаби, пинком разворачивая ее в обратную сторону. «Сама виновата!» – продолжила Мелан и ударом в челюсть сбила наверу с ног. Асаби шустро подставила колено и силы припечатала к нему домаджах. Из Эннавиары вылетел дух, она кашлянула кровью, и Асаби перевернула ее на спину. «Власть вскружила тебе голову. Ты пошла на бой, имея при себе только кости, испорченные к тому же. Ты покрыла их оболочкой, а это запрещено виджахом. Правда ли это? Кости отвернулись от нее. Неужели она действительно попала в немилость к Авераму? Если да, то в чем ее грех? Не удостоверилась смерти парчина? Покрыла электромом кости? Отпустила Ахмана на домен Когда можно было поступить иначе? Но тут она кое-что вспомнила и взялась за мешочек с хара Они предупредили меня! крикнула Инвера. А? Не поняла Мелан. «Кости!» инвера сделала судорожный вдох, сунув руку в мешочек. «Они предупредили, что на мою власть посягнут. Эверам не покинул меня. Это лишь очередное испытание». Веджахе разрешалось втягивать от своих хара только для освещений и прорицаний, иначе те могли истощиться и предсказывать ложно. Более того, они были самым ценным достоянием Даматинг ее ключами к белому, ее проводниками по жизни, средоточим ее силы. Ни одна домотинка не рискнула бы повредить свои кости. Но Иневера уже однажды лишилась хора и осталась слепой, пока не вырезала новый комплект. Она зажала семь костей в кулак и втянула их мощь для последнего рывка. Меллон и Осави не ожидали его, но и не дали себя застигнуть врасплох. Гармония их действий была безупречна. Асави приготовилась блокировать, Мелон контратаковать. Казалось, что они секундой раньше, двигавшиеся быстрее гадюк, теперь уподобились ледивым верблюдом. Пинок и Невера поразил грудь Асави, та не успела выставить блок, и отбросил ее назад, после чего осталось уйма времени на поворот по оси и отражение атаки Мелон, пославшая соперницу в полет через комнату. Очутившись на безопасном расстоянии, обе снова схватились за мешочки с кора. но Иневера оказалась проворнее. Подняв кулак с зажатыми костями, она выставила палец и острым ногтем начертила в воздухе холодовую метку. Асави застыла в буквальном смысле, кожа покрылась инеем. Иневера не собиралась ее убивать, пока, но не рассчитала природной силы костей. а ура Асави погасла, как свечка. Мелон с воплем послала в Иноверу молнию, но до повернулась и стремительно нарисовала скоростную метку. Кисть заколола, когда энергия вернулась в кость. Задыхаясь, Мелон принялась лихорадочно рыться в мешочке. Она вытащила еще одну пригоршню зубов воздушного демона. Таучковые метки активировались при броске, однако Иновера обратила полет, и зубы впились в метательницу. Пронзительно вскрикнув, Мелон рухнула навзничь. Из-за решеченной она стонала и задыхалась. Инновера держала кости на готове, но противница, судя по ауре, не могла продолжать поединок. «Убила! Асави!» выдохнула Мелон сквозь зубы. «Ту же участь она припасала для меня», заметила Инновера. «Но ты же, Мелон, не боишься холода?» Она начертила в воздухе скоростные метки, и над ее ладонью повисло яркое пламя. «Твоей погибелью всегда был огонь!» Плача от боли, Мелан дрогнула и свернулась в клубок. Она прижала к себе искалеченную руку. «Я ничего не скажу!» «У меня есть кости, сестренка», – рассмеялась Синовера. «Тебе незачем мне что-то говорить. Всякая ценность, какую ты еще могла представлять, улетучилась, когда ты упомянула мою мать». «Прости нам провал до Маджах», – взмолилась Митча, когда Иневера провела ее в чувство. Джарвах же еще только зашевелилась под целебным действием магии, когда у Иневеры завибрировала серьга. Кто-то вошел в тайный ход, которым пользовались сестры по копью. «Молчи», – показала Иневера руками. Она шевельнула пальцами, и Мича убрала из виду Джарвах, а Иневера подняла хара жезл. Потайная дверь бесшумно отворилась, но явился не враг. Вошла аше с кодживах на плече и притороченным к груди свертком. Одежда сестры по копью была разорвана и пропитана кровью. Белая покрывала заляпана красным. За ней протянулась цепочка кровавых следов. «Молю об убежище, домаджах!» аше уложила кадживах и развернула сверток, в котором оказался ее сын. «Что случилось?» – спросила Иневера и подошла взглянуть на ее раны. В основном кровоподтёки и порезы, но живот копьё пронзило насквозь. Аша была бледна, её аура потускнела. Без магии Хара ей не выжить. Джаян мёртв, сообщила Аше. Его войска разбиты. Я знаю, кивнула Инавера. Шар дома убили своих Дамаджи и захватили власть в племенах. Все, кроме Маджи. Он пал. Это было новостью и мрачной. Иневера изначально намеревалась отдать племена на откуп дома нам Ахмана, но в положенный срок, когда сочтет нужным. Они доумки рискнули всем, и она осознала, насколько выпустила их из рук. «А что, Ашан?» – спросила Иневера, уже догадываясь. «Мой отец мертв», – ответила Аша. «На троне черепов сидит Асум. Еще хуже. Она уже потеряла Джаяна». Произойдет катастрофа, если придется убить и Асома. Когда началась буйня, я обратилась к Асокаджи, а он набросил мне на шею удавку. Значит, твой брат тоже мертв, докончила Инневера. Аша кивнула, закашлялась, сплюнула кровь и рухнула на колени. Инневера подала знак, и мечи с Джарвах мгновенно возникли рядом. Возьмите ребенка. Джарвах потянулась за Каджи, но Аша прижала сына к себе и тот расплакался. Аша прищурилась, словно не узнавая сестру по копью. В Ауре обозначились замешательство и страх. Это испугало и на веру пуще всего прочего. Страх в Ауре Аши, что за дива. Его не было даже когда алагай окружали город великими метками. Сестра, клянусь и верама, мы упованием на небеса, что ничего ему не сделаю, сказал Джарвах. Прошу тебя, да Маджак должна осмотреть твои раны. Аша помотала головой, но замешательство чуть убавилось. «Защищая сына, сегодня я побывала в бездне, сестра. Нас не разлучат». «И не будут», – сказала Инна Вера. «Даю слово. Но ты наполнишься магией и можешь прижать его слишком крепко. Пусть Каджи поддержит твоя сестра по копью. Они не отойдут ни на шаг». Аша кивнула. Джарвах приняла разбуянившегося младенца под мышки, держа его на вытянутых руках. На лице было написано, что она предпочла бы сразиться со скальным демоном. У Шарумтин лишенных детства, не было материнского инстинкта. Инневера выхватила ребенка и туго запеленала его одеяльца, Затем сунула аккуратный кулек Джарвах и прижала ее же локтем. «Мича, унеси святую мать в подвал, мы скоро придем. Ступай живее и никому ничего не говори». «Да, Дамаджах», – поклонилась Мича и исчезла. Иневера вплыла в тронный зал на рассвете в сопровождении сестер жен дамаджи Тинг. Помещение уже заполнили дома и шарумы, все гаудели взбудораженные новостями. Впереди, вдоль дорожки, к трону, выстроились их вторые сыновья, и только белина с откровенной ненавистью взирала на дамаджи аль-Эверана. Аль-Эверан, старший сын аль-Эверака, занял место отца и возглавил племя маджах, по крайней мере, временно. Никто из дома Джитинг не одобрил сынов его путче, но кровные узы были слишком прочны. Иновера ощущала их силу, глядя на Осома, который выседал на троне и чьи глаза оставались припухшими от слез, пролитых, несомненно, по Асукаджи. «Сын мой, за власть всегда приходится платить», – подумала она. Даже сейчас сострадание к нему смешивалось с болью от утрата Джаяна. «Кто-нибудь мог заявить, что младший сын убил старшего?» но кости возвестили более горькую правду. Да, Асом подстрекал брата, но Джаян погубил себя сам. «Рад видеть тебя в добром здравии, мать. Минувшей ночью я боялся за тебя». Асом благоразумно расшторил окна, наполнив тронный зал светом, который отражался десятками новых зеркал. Но и вере не понадобилось считать его ауру, чтобы распознать ложь. «Мне страшно за всех нас». Ответила Иневера, продолжая идти, по мере того, как сёстры-жёны занимали места слева от трона, напротив новоиспечённых домаджи. «Настолько, что я взяла подличную личную охрану Кадживах и моего внука. Разумеется, для их же блага». «Безусловно». Асум скрипнул зубами, когда она стала подниматься по ступеням. «Было ясно, что ему хочется ее остановить. Всем мужчинам в зале хотелось этого. Но одно дело убить мать тайком...» и другой напасть на Набаджах при свете дня, перед двором в полном составе. «А что же Ашия?» – спросил Асом. «Моя вероломная жена должна понести справедливую кару за убийство брата и моей дворцовой стражи». Эннавера подавила желание рассмеяться над иронией случая. «Боюсь, сын мой, что твою Джевахка смертельно ранили в бою». Асом с очевидным недоверием поджал губы. «Теперь, когда опасность миновала, их надо вернуть». Я должен увидеть тело жены. Каджи возглавит племя, а моя святая бабушка... Иневера дошла до верха, встретилась с сыном взглядом, и он не дерзнул договорить. Власть Осома, как шар дамака, превосходила ее собственную, но не была испытана. И оба знали, что Иневера способна убить заложников задолго до их обнаружения. «Опасность, Опасность не миновала!» не Громко возразила она, и голос разнесся по залу. Я справилась у Алагайхара, и кости предсказали беду, если они лишатся моей опеки. Не поклонившись, Инвера, как равная, направилась к своему ложу подле трона.